Глава одиннадцатая. Виктор. Перед сном пытался отвлечься. Листал всякие приложения для знакомств в надежде заинтересоваться кем-нибудь. Вдруг наткнусь на кого-то достойного стать двухсотой в моем списке. Тщетно. Следующим утром проснулся поздно. Сразу голышом вскочил с кровати и открыл ноутбук со страницей Аси. С удивлением обнаружил, что она еще вчера закрыла сбор денег на сумме около 80 тысяч. Написала благодарности всем причастным и сообщила время, когда поедет в клинику, чтобы все желающие могли проверить, не шарлатан ли она. Поглядеть чейки, посмотреть в глаза животине и узнать, не симулирует ли усатая, не состоит ли в преступном сговоре с Асей. Я жутко довольный вскочил с кресла и посмотрел в большое зеркало, висящее на стене. Ну, красавчик! Даже танцевать начал на радостях, болтая своим огурцом из стороны в сторону. Зверь идет на охоту. Я зарычал и побил себя в грудь, как горила Не представляю, как глупо я выглядел со стороны. Но плевать. Все же свидетелей не имелось, да и радость была неконтролируема. Что ж, снова все чертовски легко получилось. Надо было лишь немного подождать, и вот, вуаля. Ася сообщила, где ее можно найти и, в каком-то смысле сама, того не ведая, пригласила меня на встречу. «Готовься, волонтерша. В этот раз я не буду таким прямолинейным. Попробую стоять, красавчик Виктор идет побеждать», — подумал я и еще раз посмотрел на фотографию Аси с кошкой, прикрепленную к посту с благодарностями. Мне вдруг вспомнилась наша встреча, как плохо я контролировал ситуацию. Какую чушь нес. Перевел взгляд на зеркало и, увидев себя сбоку, тут же нахмурился. Неубедительно втянул живот. Провел рукой по залысине, бросившейся в глаза. Танцевать уже не хотелось. Вгляделся в лицо. Морщин как будто больше стало. И глубокие какие. Вон та, и вот это Да и огурец не такой огромный. Краткоплодный, максимум. Или вовсе корнишон? Нет, хватит. Черт. Почему эта женщина даже на расстоянии бьет по моей уверенности в себе? Ведьма какая-то. Соберись. А то так и заикание вернется из незапамятных школьных времен. Я постучал себя в грудь еще раз, улыбнулся, оскалив зубы. И якобы довольный собой, пошел готовиться к встрече с Асей.